Десятое. Вскоре мы увидали вдали громадное прекрасное здание с большими, освещенными изнутри электричеством окнами. На вершине этого здания стояла белая статуя, изображавшая собою земную женщину, державшую в руках ребенка. Оригинальную особенность этой статуи составляло то, что из глаз ее лились волны электрического света от заключенных внутри электрических лампочек, освещавших довольно значительное пространство вокруг, что было чрезвычайно эффектно. Казалось, эта статуя была живой, одушевленной. Мы быстро приближались к зданию, оказавшемуся одним из общественных детских приют. По ту и другую сторону главного корпуса были расположены два длинных флигеля, один окрашенный в синий цвет, другой в голубой. Это были две гостиницы, первого и второго разряда, в которых жили наблюдавшие за приютом, а также останавливались и все приезжающие. Приют находился всецело в заведовании женщин, мужчины являлись здесь лишь случайными посетителями и гостями. Наш лебедь плавно опустился перед входом в гостиницу первого разряда и, оставив свой электролет у крыльца, где стояло много и других подобных экипажей, мы вошли внутрь здания и направились вдоль длинного коридора, по обеим сторонам которого были расположены номера. Заняв один из этих номеров, состоявший из двух спален и общей столовой, мы сели ужинать. Над столом висело меню, и против каждого названия кушанья была особая электрическая пуговка, которую стоило только надавить, как на столе появлялось желаемое блюдо, точно на сказочной самобранной скатерти. Переночевав в гостинице, поутру мы отправились осматривать виденный нами накануне приют. Здание было двухэтажное, причем верхний этаж назначался для маленьких. Там мы увидали великое множество этих крохотных созданий, за которыми наблюдал целый штат. Кучи детей под надзором своих воспитательниц водили хороводы, пели, резвились на открытом воздухе, на лужайке, в аллеях сада, разбитого около здания. Воспитание у марсиан обычно ведется так. Когда ребенку исполнится 4 года, его переводят в первоначальную школу, где он находится до восьмилетнего возраста. Нужно заметить, что год на Марсе имеет не 365 дней, а 687, чуть не вдвое длиннее земного. Причем день равен 24 часам 37 минутам 23 секундам. Средняя жизнь марсианина достигает до 100 марсовых лет, то есть равна чуть не двум нашим столетиям. Здесь имеется в виду год марсовый, а не земной. Эти школы-пансионы, Находятся где-нибудь в живописной местности, чаще всего на берегу моря, и вся жизнь детей здесь состоит обыкновенно из беспрерывных забав, игр и удовольствий. Но в то же время, вместе с обучением хороводам, пению, танцам, гимнастике, плаванию и прочему, их... Шутя и незаметно, выучивают чтению, письму, первоначальным правилам математики, дают общие сведения из естественной истории, географии, астрономии и так далее. Система воспитания у обитателей Марса так поставлена, что ребенку нет никакой надобности напрягать свою память и утовлять свое внимание. А все сведения он получает непосредственно из наглядных предметных объяснений, которые даются так интересно и общепонятно, что воспитателям приходится скорее сдерживать старания детей все себе усвоить и понять, чем побуждать их к этому. Нужно еще заметить, что так как не все дети одарены одинаковой быстротой соображения и запоминания, то в деле воспитания на индивидуальные особенности ребенка обращается самое главное внимание. И во всех школах, как низших, так и средних, имеются по нескольку параллельных отделений, в каждом из которых помещаются дети с более или менее одинаковыми способностями и складом ума и характеров, и где преподавание ведется хотя по одной и той же программе, но различно, применительно к индивидуальным особенностям детей для лучшего же укрепления в памяти уже воспроизведенных идей и знаний, прибегают иногда и к искусственным мерам, посредством гипнотического внушения. Впрочем, эти внушения делаются только в исключительных случаях, так как замечено, что они иногда вредно отзываются на правильном умственном развитии у совершенно нормальных и здоровых детей. С 8 до 12 летнего возраста дети обучаются в первоначальных общеобразовательных школах, причем мальчики уже воспитываются отдельно от девочек. В этих школах дети более подробно знакомятся как с общеобразовательными гуманитарными науками, так и прикладными, а равно и с устройством наиболее простых машин и с работой на них. Машины как увидим впоследствии, играют у марсиан первостепенную роль в их жизни, а потому и знакомство с ними у них начинается еще с детского возраста. Нечего и говорить, что и в этой общеобразовательной школе вся система школьного обучения направлена к тому, чтобы возбудить в детях любознательность и побудить их к самостоятельному дальнейшему развитию и самосовершенствованию. Здешние школьники от времени до времени под руководством своих воспитателей предпринимают различные экскурсии, а во время каникул или гостят у своих родителей, или вместе с ними путешествуют по разным странам. После первоначальной школы дети переходят в среднеобразовательную, где остаются от 12 до 18 лет. В этих школах, кроме общеобразовательных наук и искусств, они изучают основания всех главнейших ремесел, как теоретически, так и практически. Невежество в знании ремесел и умении управлять машинами считается у обитателей Марса недостойным звания свободного гражданина. И потому на изучение их они обращают самое главное внимание. С целью лучшего ознакомления на месте с разнообразными фабриками и заводами, воспитанники этих школ часто путешествуют под руководством своих преподавателей по всему шару Марса и приобретают навык и опытность в практической жизни. При выходе из этой школы в 18 лет, Уже вполне определяются индивидуальные особенности и характер будущего гражданина, а равно становится более или менее очевидным, к какого рода дальнейшей деятельности он наиболее склонен и способен, то есть преобладает ли в нем стремление более к умственным занятиям и отвлеченным наукам, или же к практической работе и наукам прикладным. Сообразно с этими наклонностями юноша и избирает себе специальность, так как период от 18 до 23 лет посвящается исключительно изучению тех или иных специальностей. При выходе из общеобразовательной школы каждому юноше дается свидетельство, где перечислены все те работы и ремесла, которые изучены им в совершенстве, и на которые он вправе рассчитывать, чтобы они были ему доставлены немедленно же по первому его желанию, везде, на всем марсовом шаре, где только производятся эти работы. По окончании же высшего специального образования каждый получает соответствующую ему специальную ученую степень, которая дает ему право также везде на занятие той или иной должности по своей специальности. Таким образом, школьная жизнь, где воспитанники получают все необходимое, является одним из лучших периодов жизни марсианина, так как вся она представляет почти беспрерывный ряд наслаждений, получаемых как от прекрасно организованных школьных развлечений и порядков, так и от приобретения все новых и новых знаний. В 23 года Образование марсианина считается законченным, и с этих пор начинается его гражданская жизнь. Воспитание девушек у обитателей Марса несколько иное, чем воспитание мальчиков, что и понятно, так как натура мужчины и женщины во многом различна. И девушки кончают у них свое образование несколько раньше, чем юноши, потому что у марсиан, как и у людей на земле, женщины созревают вообще скорее мужчин. Именно образование девушек кончается к двадцати годам сообразно различию мужской и женской организации и характеров женщинам присвоены, по издавна укоренившемуся обычаю, известного рода работы наиболее соответствующие их полу. И как ни один мужчина не решится никогда браться за такую работу или такое занятие, которые составляют привилегию женщин, то и ни одна женщина не позволит себе домогаться мужской работы. И это не в силу каких-либо законов или постановлений, а просто потому, что считается неприличным, непринятым как с той, так и с другой стороны, как, например, у нас считается, или, по крайней мере, считалось раньше, неприличным мужчине сидеть за прялкой, а женщине колоть дрова или ходить на войну. Все эти сведения о воспитании детей я получил отчасти из личных наблюдений, отчасти из рассказов и объяснений Либерии. К другим марсианкам я не решался обращаться с вопросами из опасения, что меня или примут за феноменального невежду, или заподозрят истину, и тогда я буду поставлен в очень неловкое положение, так как обращу на себя всеобщее внимание.